Глава 13. Величайший позор. Сразу после того, как Александра Васильевича увели от императора, он впал в беспамятство. Внешне это выразилось тем, что генералиссимус беспомощно повис на руках у сопровождающих. Его отнесли в ближайшую повозку и уложили там. Никто не знал, что так получится, и в первую очередь я сам Хотя можно было все-таки, наверное, вызвать Кешу в громовом сиянии Э-купола и, схватив его за козлиную бородку, заставить притащить учебник истории той измененной реальности, в которой он существовал. Сейчас, глядя на неподвижного, едва дышащего Суворова, я понимал, что мог многое сделать для победы наших войск, но не сделал. Главная проблема состояла в том, что мой ученый-друг, изобретатель машины времени, уже давно не выходил на связь еще со времен индийского похода. Какие-то помехи, то ли связанные с техническими неисправностями, то ли связанные с пространственно-временными возмущениями, что в принципе составляло одно и то же. Однако, если очень постараться, то я все-таки мог бы хоть как-то выйти с ним на связь и получить, если не его самого, а учебник истории, в котором были бы ясно записаны все события предстоящей войны с Наполеоном. С другой стороны, тут же подумалось мне, если бы мы изменили историю, как уже делали до этого, то будущее опять бы поменялось. Насколько безнаказанно можно вот так изменять время и вмешиваться в историю? Мне вспомнили все фантастические книги и фильмы о путешествиях во времени, которых виновников неизбежно постигла жестокая расплата за вмешательство в ход времени. Интересно, не существует ли так называемого патруля времени, который следит за тем, чтобы пространственно-временной континуум не подвергался чему-либо искусственному, несанкционированному вмешательству? Может, проблемы с прибытием Э-купола тоже их рук дело? Я встряхнул головой и заставил себя сосредоточиться на текущей реальности. Вокруг раздавались крики и повсюду носились садники. Я огляделся и понял, что союзная армия отступает. Частью организована, а частью в беспорядке. Как раз сейчас прибежали первые разбитые полки пехоты. Они запрудили холм и вслед за уехавшими кавалеристами бросились бежать на север. «Вокруг нас все было заполонено уходящими и бегущими солдатами. Монархи, как я понял, давно уже уехали отсюда. Что же, чего сидеть и горевать, тоже пора сваливать отсюда. Не хватало еще, чтобы после понесенного поражения Суворов попал в плен к французам». Я огляделся в поисках помощи. Никого из адъютантов не было рядом». Все изранены или совсем не вовремя были отправлены Суворовым с поручениями. Остался один я. Даже править повозкой некому. Чтобы не терять времени, я слез с повозки и привязал свою лошадь. Затем забрался на место кучера и оглянулся назад. Суворов так и лежал с закрытыми глазами. Каково ему теперь будет после первого поражения в своей долгой карьере? Вытянет ли? Ладно, проблемы будем решать по мере поступления. Сейчас самое главное постараться выбраться отсюда. Я закричал на лошадь и погнал повозку вперед. Почти в это же время поток солдат догнал нас и начал даже обгонять. Многие из них были австрийцами, и я слышал, как они ворчали и говорили, что из них сделали пушечное мясо. Достаточно было и нелестных отзывов в сторону Суворова. Чего ради погнал нас вперед? «Недовольно спрашивал один солдат. «Надо было в таком тумане стоять на месте и отражать все их атаки. «Французы с нами бы ничего не сделали!» «Корсиканец все равно что-нибудь придумал бы», — ответил ему другой. «Даже граф Сувара ничего не мог сделать. «А он хотя бы пытался. «Ну-ну, послушаем голос народа. «Иногда это настоящий источник истины. «Я погнал повозку дальше и вдруг ощутил» что ход лошади заметно снизился, а повозка потяжелела. Оглянувшись, я увидел, что на повозке сидят трое солдат из наших мушкетеров, бородатые, грязные, в разорванных мундирах, да еще и нахально ухмыляется. «Подвези нас, барин!» — сказал один тот, что сидел справа. Мочи нет, идти не можем. Все жилы и француз вытянул. Другой заглянул в повозку, намереваясь усесться на скамеечку, но увидел Суворова и присвистнул. «Ты гляди, кто тут у нас возлежит! Не как сам князь туркестанский деграф да Рымникский. Чего это с ним? Захворал, что ли? Или помер?» Он наклонился потрепать Александра Васильевича за плечо со словами «Вставай, Александр Васильевич!» Но я остановил повозку и достал кинжал. Затем... Несмотря на то, что спина моя тяжко страдала от каждого движения, перелез в повозку и поднял кинжал острием вперед. «Быстро слазьте и дуйте отсюда, пока не продырявил». Солдаты нахмурились, а тот, что залез в повозку, быстро сказал, «Ишь ты, барин, не шали, однако. Сейчас солдатики злые, лучше не лезть на рожон. А ежели не послушаешься, мы тебе все кишки из брюха вытянем и на кулак намотаем». Вокруг продолжали идти войска, и никто не обращал на нас внимания. «Эх, где же мои ружья и пистолеты? Я бы сейчас мигом расправился с этими наглецами. Придется махать кинжалом, ничего не поделать. Не могу же я допустить, чтобы эти сиволапы и жулики так обращались с больным главнокомандующим». Я шагнул вперед, а солдаты тоже полезли ко мне, двое с кулаками, а один нацелил ружье со штыком. «Похоже...» Схватка должна была закончиться не в мою пользу, но тут сзади, за повозкой, раздался удивленный возглас. Что это здесь происходит, а? Голос был знакомым, и я с радостью увидел, что за нашей арбой на коне сидит Кутузов, а рядом с ним пятеро офицеров. Все хорошо, ваше превосходительство, все хорошо. Мы сейчас же уходим, уверил солдатик, И все трое мгновенно спрыгнули с повозки и растворились в толпе солдат, уходящих к северо-востоку. Кутузов устало улыбнулся и спросил у меня. «Юноша, вы чего здесь? Повозку поделить не можете. Садитесь на лошадку и езжайте, коли в плен не хотите попасть». За время сражения он, казалось, сбросил половину своего веса, из него будто выпустили весь воздух. Полное лицо, все в грязи и морщинах. Над воротником тряслись подбородки. — Я был бы рад, но не могу, — ответил я и кивнул на Суворова. — Прошу вас, ваше превосходительство, выделите охрану для его светлости. Кутузов заглянул в повозку и сморщило лицо еще больше. — Ты смотри, что делается! Это что же они? Хотели его светлость отсюда выкинуть? Его помощники тоже заглянули в повозку и вознегодовали. «Догнать мерзавцев и расстрелять на месте! Ишь, на кого руку поднять хотели!» С поля битвы снова ударили пушки. Судя по всему, французская артиллерия добивала остатки наших войск. Кутузов оглянулся, заторопился дальше и крикнул адъютантам «Померанцев и Тяжичный!» «Оставайтесь с его светлостью и охраняйте его, чтобы ни один волос не упал». Я окликнул его, пока он еще не уехал. «Ваше превосходительство, у вас есть лишнее оружие, а то у меня ничего не осталось. Гол, как сокол!» Котузов кивнул другому адъютанту, и тот протянул мне пистолет с патронной сумкой. Я удивленно поднял брови, и тогда помощник генерала добавил саблю, пробурчав. «Это фамильный клинок!» Будьте любезны вернуть. Я слегка поклонился и ответил: Все непременно, сударь, благодарю от всей души. Когда я рассмотрел саблю, то сразу отметил высокое качество клинка и рукоять, отделанную серебром. При этом само оружие было боевым, а не декоративным. На лезвие темнели зазубрены. Между тем, Кутузов поскакал дальше, рассекая людской поток а его помощники потянулись за ним, кроме двоих, оставшихся с нами. «Ну что, поехали, что ли?» – спросил один, кажется, померанцев. Он оглянулся назад и добавил «Враги на подходе!» Я услышал сзади крики и ржание лошадей. Посмотрев назад, я увидел одно из самых худших зрелищ на свете – французский драгун в рассыпном строю, преследующих отступающих солдат. Они поднимались по усеянной нашими бегущими людьми равнине и секли их саблями. Да, здесь становится очень жарко, лучше уходить побыстрее. Ударив лошадь вожжами, я тронул повозку с места. Подпрыгивая на ухабах и торчащих из земли камнях, наш экипаж покатил вместе со всеми на восток. Один из сопровождающих насадников, Тяжичный, выехал вперед, и криками старался расчистить дорогу от бредущей пехоты. Помиранцев ехал сзади и кричал «Скорее, скорее, пошевеливайтесь!» «Я не собираюсь сложить здесь голову!» Однако, как бы мы ни торопились, убежать на повозке от легкой вражеской кавалерии – это гиблое дело. Вскоре мы выбрались на дорогу, ведущую от Реймса на восток, но она вся была запружена отступающими войсками. Кроме того... Колеса телеги застревали в грязи и еще больше снижали нашу и так небольшую скорость. Пришлось ехать с дороги и помчаться по полю. Здесь тоже хватало людей, но они разделились на небольшие группы, между которыми было достаточно просветов. Воспользовавшись тем, что здесь была относительно ровная поверхность, утоптанной мокрой после дождя травой, я погнал лошадь скачь. «Ну что вы тащитесь еле-еле!» — кричал мне померанцев. Помощник Кутузова поминутно оглядывался назад, и лицо его исказилось от страха перед погоней драгун. У меня мелькнула мысль, что он будет первым кандидатом на то, чтобы бросить нас в лапы французов, если те настигнут нас. Во время бешеной езды колеса повозки скрипели и грозили оторваться. Тем не менее... Это не спасло нас от угрозы вражеского напарения. Как говорится, горе побежденным. Тот, кто проиграл битву, должен в полной мере изведать горечь поражения. Не успели мы проехать по полю десяти минут, как сзади послышались крики и свист. Оглянувшись, я увидел, что драгуны тоже выехали на дорогу. И четверо их бросили следом за нами, справедливо полагая, что в повозке может быть что-то ценное. «Ну вот, дождались!» — с досадой крикнул померанцев, в очередной раз бросив назад отчаянный взгляд. «Только бы не отлетело колесо!» — умолял я, хрестая бедную лошадь и так тянущую повозку изо всех сил. «На одной из кочек в поле!» Наш экипаж вдруг подлетел вверх, да так высоко, что я испугался, как бы Суворов не вылетел из повозки. Я и сам подскочил вверх на сиденье, едва удержавшись на месте кучера. А оглянувшись, я увидел, что генералиссимус подскочил на скамейке и упал обратно. От удара он выставил руки перед собой, будто пытался защититься от нападения. А еще... Неустанно шевелил губами, покачав головой, потому что я опасался, как бы эта поездка не угробила окончательно старика, я уставился вперед, стараясь разглядеть дорогу, чтобы снова не наехать на кочку. Тяжичный продолжал неумолимо скакать вперед, и я усмехнулся, невольно сравнив его хладнокровие и выдержку, с трусливым Померанцевым. Но все, пропали. Как обычно в своем репертуаре, Трагически закричал пресловутый наш телохранитель, и я услышал за спиной топот копыт вражеских коней. «Ну, давай же, беги, паникер!» Сказал я мысленно Померанцеву, каждое мгновение ожидая, что он рванет коня вперед и обгонит нас за пару секунд. Но этого не случилось. Наоборот, вперед поскакал тяжичный, он даже не обернулся ни разу. Просто прибавил друг ходу и начал быстро уходить от нас. «Эй, ты куда?» – крикнул я. Но адъютант Кутузова поскакал еще быстрее. Так и не обернувшись, вскоре он уехал далеко вперед, с каждым мгновением становясь все меньше. Ну вот, а с первого взгляда казалось, что он выдержанный и отважный офицер. На этом сюрпризы на сегодня для меня не закончились. Сзади послышалась отчаянная ругань все того же Помиранцева, и оглянувшись, я увидел, что сей воин, которого я считал трусливым зайцем, на самом деле оказался матерым волком и отчаянно дрался на сабле сразу с двумя драгунами. Враги ехали справа и слева от него, и второй адъютант Кутузова успевал отбить удары сразу с обеих сторон. На моих глазах, продолжая брониться, Он выбил из седла противника справа и едва успел парировать удар драгуна слева. Моя рука потянулась за пистолетом, но померанцев пока что не нуждался в помощи. Но ловко увернувшись от очередного удара сабли, он ударил своей и попал по плечу противника. Драгун коротко вскрикнул и тут же отстал. На место двух вышедших из строя тут же примчалась парочка других – Вот уж где я мог пригодиться, и вытянув руку с пистолетом, я прицелился на ходу и выстрелил. Несмотря на то, что я опасался промаха, все-таки оружие было чужим и незнакомым, а стрельба велась на полном ходу, несмотря на все эти факторы, пуля угодила врагу в грудь, и он упал под ноги своего коня. Свалившись на землю... Он так и остался лежать неподвижной грудой. Неужели я убил его на повал? Видя наши успехи, четвертый противник благоразумно решил не связываться с нами, а просто уменьшил ход коня и быстро отстал от нас. Ну что же, молодец, твоя голова останется на месте. Я же сказал, поехали быстрее! Снова трагически закричал Померанцев. «Если бы я не видел минуту назад, как он вывел из строя двух вражеских всадников, я бы подумал, что парню давно пора сменить исподние, запачканное от страха». С другой стороны, он был прав. Радоваться жизни еще не настало время. «Мы намного обогнали основную часть союзной пехоты, оставленной на съедение беспощадному врагу. Зато и сами далеко отстали от своей конницы. Лошадь, тянущая повозку». «Отчаянно хрипела». Хмурое небо тем временем сильно потемнело, и на равнину опускались сумерки. День величайшего позора в жизни Суворова постепенно сходил на нет и сменялся вечером. Дождь прекратился вовсе, на поля опустился сильный холод, и изо рта при дыхании вырывался пар. Мы скакали по равнине, пока полностью не стемнело. Перед этим... Я увидел впереди черную полосу леса, и мы успели подъехать к нему как раз, когда наступила полная темнота. Дорога, по которой отступали войска, уходила на восток и осталась далеко в стороне. Я считал, что это даже к лучшему. Все-таки в ситуации, когда мы проиграли битву, лучше держаться немного особняком от основной армии, поскольку по ней преследователи и будут наносить главные удары, чтобы пленить как можно больше наших солдат. Едучи же сами по себе, мы получили больше возможностей пробраться потихоньку в безопасные края. И интересно, как быстро Наполеон сможет организовать настоящие преследования? Он ведь прекрасно понимает, что надо воспользоваться всеми плодами одержанной победы, и постараться разбить как можно больше отступающих войск. Кроме того, для него отличным подарком было бы поймать одного из союзных монархов, а если небеса будут особенно благосклонны, то и сразу двух, включая прусского короля в придачу. Исходя из этого, французский император наверняка организовал самые настойчивые преследования, на которые был способен с другой стороны Вспоминая, какие ужасающие потери понесли его войска, я бы не удивился, узнав, что у Наполеона элементарно не хватило людей и коней для организации погони. Кроме того, я не сомневался, что наши доблестные императоры, убегая с поля битвы, наверняка оставили за собой какого-нибудь храбреца вроде Милорадовича, или Риша в виде заслона с десятком более-менее уцелевших полков. Ну что же, это обычная практика для войн этой эпохи, и удивляться тут нечему. Действительно, не хватало еще, чтобы после грандиозного поражения, понесенного сегодня, Наполеон захватил в плен еще и кого-нибудь из монархов. Мы углубились в лес, и померанцев спросил, а далеко еще до ближайшего жилья? «Я, знаете ли, проголодался и хочу отдохнуть». «Здесь везде есть деревни и города», — ответил я, осторожно правя повозку между деревьев. В темноте я не замечал кустарники и то и дело наезжал на них. Мокрые ветки кустов хлестали меня по лицу, опавшие листья шелестели под колесами. Кажется, я здорово сголупил, забравшись в глухой лес на повозке». «Надо срочно вернуться к дороге. Там, наверное, и деревья стоят пореже, чем здесь». «Помилуй, Боже, раба твоего!» — донесся сзади еле слышный шепот. Я подумал, что ослышался, но шепот тут же послышался снова. Суворов наконец-то пришел в себя.